Глава 23. Утром следующего дня все собрались в номере Муромцева на традиционное совещание. Отец Глеб пришел с горячим кофейником, а Нестор на этот раз принес бутерброды с ветчиной и вареные яйца. Роман Мирославович голый по пояс с фырканьем и уханьем умывался под недавно установленным рукомойником, безжалостно заливая паркет водой но и баня вы тут устроили, Роман Мирославович», — со смешком сказал отец Глеб. «Вот выкатит нашему управлению счет за ремонт номера». «Пустяки». Отмахнулся Муромцев. «Что там у вас, кофе?» «Отлично». Роман Мирославович подошел к столу, заставленному грязными тарелками и кружками. Выбрал кружку почище, подул в нее и налил кофе. Нестор, жуя бутерброд, уселся в кресло и приготовился слушать начальника». «Итак, господа», — начал роман. «Сперва хочу разъяснить нашу новую версию с Рафиковым. Увы, ее придется отнести она не рабочая. И вот почему. Его перевели сюда из Казани два года назад. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что он метит на место здешнего полицмейстера. Собранных сведений вполне достаточно, чтобы сделать убедительный вывод, что на преступление такого характера он не пойдет». К тому же он опытный сыскарь». «Ага, опытный сыскарь!» — проворчал Нестор. «Как же!» «Да, Нестор», — согласился Муромцев. «Мне он тоже не нравится. А то, что он пытался не дать делу хода, так это часто случается с начальством. Кому понравится заполучить такое резонансное, неслыханное дело в своей епархии? Вот он и старался его замять, как мог. Но шило в мешке не утаишь, как известно». Мы с ним обстоятельно переговорили на эту тему и пришли в итоге к взаимопониманию. Роман подошел к шкафу, открыл с ужасным скрипом дверцу и вытащил графин. Поставив его на стол, он сказал, «Вот, господа, Рафиков презентовал нам настоящую отборную медовуху. Хвалился, что ее башкиры делают лично для него. Не желаете ли попробовать?» «В утренний час?» — с улыбкой спросил отец Глеб. Я сказал попробовать, дорогой отец Глеб. Думаю, по полрюмки будет достаточно, чтобы оценить напиток. Роман разлил медовуху по рюмкам и по очереди поднес их Нестору и священнику. Барабанов понюхал и удивленно сказал. — Однако! Какой букет! в Прозекторская медовуха была похуже. — А это не хуже французского коньяка, — добавил отец Глеб. — И вкус благородный, никакой сивухи. Он вернул рюмку Муромцеву, поблагодарил и, достав книгу краеведа Бекбулатова, сказал «Вот, послушайте, господа, если уж Рафиков нам не подходит, то здесь есть еще достаточно претендентов в качестве подозреваемых. Здесь и охотники, и егеря, и торговцы, еще богомольцы». Отец Глеб перебил его Муромцев. «Позвольте, я скажу об этом. Простите, что не ввел вас в курс моей вчерашней беседы с Рафиковым». Дело в том, что у него тоже есть такая книга, и он очень обстоятельно подошел к работе с ней. Наш бывший оппонент организовал довольно обширную и профессиональную работу, мобилизовав почти всех местных сыщиков. Были отработаны все, кто здесь упоминается. Охотники, рыбаки, торговцы, бурлаки, богомольцы, даже бродяги с профессиональными нищими. «И каковы результаты?» — поинтересовался Барабанов, закуривая самокрутку. Результаты, на мой взгляд, не очень обнадеживают. Вот, к примеру, возьмем рыбаков. Роман раскрыл свой блокнот. Так вот, Рафиков опросил старост всех рыболовецких артелей, закупщиков рыбы на рынках, а также поставщиков рыбы в трактиры и рестораны, всего 37 человек. Из них под наши приметы попала дюжина рыбаков, которые в своем деле более 10 лет. — Далее из этой дюжины отпущены семеро, остальных все еще допрашивают, однако сам Рафиков считает, что все мимо. — Хорошо, — сказал отец Глеб, — но это только рыбаки, а что же с остальными категориями? — В основной своей массе с остальными также глухо, господа, — ответил Роман, надевая рубаху. — Единственные зацепки — три человека. Минуту. Муромцев снова полистал блокнот и прочитал. Вот. Это охотник Никифор Гусляда, 54 года, бродяга Тимур Батыхаев, 62 года и рыбак-одиночка Еремей Лашов, 49 лет. Сейчас они задержаны, их допрашивают опытные сыщики из команды Рафикова. Но мне думается, что это хоть и верное направление, но все же безрезультатное. Там одна лишь зацепка, все они давно ходят по лесам. «Рыбак с охотником — люди семейные, детей много, так что здесь есть большие сомнения на их счет. А бродяга, старик, слегка умом повредился, говорят. Он, возможно, способен на какие-то мерзкие поступки, но настолько слаб и тщедушен, что его и пятилетний ребенок одолеет». Нестор раскрыл окно и лег на подоконник, вывалившись наружу почти наполовину. «Да что же это такое?» — закричал он на всю улицу — Из соседней крыши вспорхнула стайка испуганных воробьев. — Да уж, придется все начинать с самого начала, — сказал с раздражением отец Глеб, бросая книгу на подоконник рядом с Нестором. Тот повернулся и взял издание, уставившись на обложку. Потом хлопнул по книге рукой и спросил. — Извините, отец, как вы сказали, сначала книги, может, с самого ее создателя? — Он же тоже мотался по всей губернии вдоль и поперек, леса исходил с полями. Господин Бекбулатов. Как мы могли про него забыть? Сколько ему лет? Я был уверен, что он старик, — ответил отец Глеб, переводя взгляд с Нестора на Муромцева. Тот к тому времени оделся и проверял револьвер, внимательно слушая разговор коллег. — На форзаце сказано, — продолжил священник, взяв книгу из рук Барабанова что ему едва исполнилось пятьдесят лет. А живет сей господин в селе Точилино, в одном из самых дальних уездов. Действительно, как мы могли упустить из вида его фигуру? «Потом будем посыпать голову пеплом, господа», — сказал Роман. «Необходимо как можно быстрее нанести визит этому краеведу. Пять минут на сборы. Встречаемся внизу». Отец Глеб спустился последним и тут же предложил взять пролетку отца Павла. Но Муромцев, выходя из дверей гостиницы, предложение отверг, сказав, что на этот случай у управления полиции есть хороший экипаж. Туда они и направились. И действительно, через полчаса к главному входу подъехал черный экипаж, запряженный тройкой прекрасных вороных жеребцов. Через минуту из дверей управления полиции вышел Муромцев. Кучер, седой старик тут же спрыгнул с козел и вытянулся перед ним с криком «Куда прикажете, ваше благородие?». Кони вздрогнули и повели ушами, словно им тоже было интересно, куда предстоит вести этих господ и что за срочность такая. «Тачилина знаешь где?» — спросил Роман, надевая перчатки. «А как же?» — «За сколько доедем?» «Ежели гнать не жалеючи, то к вечеру поспеем, в ваше благородие!» Что ж, гони, брат, успеем до темноты, премию тебе выпишу. Кучер, довольно проворный для своих лет, забрался на козлы и оттуда радостно козырнул Муромцеву со словами «Рад стараться!». Они быстро погрузили свои саквояжи и сумки в задний багажный кофр и, усевшись, приготовились к длительному путешествию. Отец Глеб достал все ту же книгу Бекбулатова «Природа Дэского края». «Записки об изыскании местных природных ресурсов». Нестор вытащил карманный анатомический атлас и полностью погрузился в него, лишь иногда отвлекаясь, чтобы выкурить папиросу. Муромцев задумчиво смотрел в окно, наблюдая за унылым пейзажем, пролетающим снаружи. Вскоре тряска сделала свое дело, и он задремал, свалившись головой на плечо отцу Глебу. Несколько раз они делали недолгие остановки, чтобы напоить лошадей и дать им немного отдохнуть. На постоялых дворах было, как обычно, людно. Приезжали на ночлег торговцы, бродяги просили милостыню и тут же ее пропивали в ближайшем кабаке. Попадались и охотники, вокруг которых всегда собирался народ, чтобы послушать их байки. Была среди них одна проместного неуловимого оборотня. История обросла жуткими и фантастическими подробностями, не имеющими ничего общего с действительностью. Беролак уже летал на подобие воздушного шара надо всей губернией, нападал не только на баб, но и на мужиков, и если баб насильничал, то мужикам пробивал лапами голову и высасывал мозг. «Воистину, людская фантазия не знает границ», — подумал Роман, стоявший у трактирной стойки. Затем бросил на мокрый, пахнущий кислым пивом стол монету и вышел. В село полицейский экипаж въехал на закате. Последние часы кучер не жалел свою тройку и, предвкушая премию от Муромцева, под конец поездки чуть не загнал бедных животных. Спросив дорогу у молодой женщины, шедшей с коромыслом от колодца, они медленно поехали по улице, сопровождаемые лаем собак. Жеребцы шли неровно, хрипели и роняли на дорожную пыль пену и слюну. Вряд ли он причастен. Вдруг сказал Муромцев, задернув шторку на двери экипажа. Но важные сведения может нам дать. — А мне кажется, — ответил Барабанов, — у этого краеведа рыльца в пушку. Чутье подсказывает, Роман Мирославович. — И у тебя чутье проснулось, Нестор? — спросил отец Глеб, усмехнувшись. — Почему бы и нет? — ответил тот. «Опыт всего же у меня есть, а чутье-то оно из опытности проистекает». Экипаж остановился, и Роман приложил палец к губам. Все замолчали, даже кони. Выйдя наружу, они увидели очень странную усадьбу. Она больше походила на крепость Острог, куда ссылают преступников. Роман приказал кучеру найти дом старосты и ждать их там. Как только экипаж скрылся... На одной из башенок, что были построены вдоль высокого частокола из заостренных бревен, служившего забором, появился силуэт мужчины с ружьем в руках. Несмотря на сгущающиеся сумерки, Роман разглядел, что сложен тот был довольно крепко и, судя по всему, был настроен весьма воинственно. «Не нравится мне все это», — прошептал отец Глеб. «И у вас чутье теперь, отец Глеб». Так же тихо спросил Нестор. Можно и так сказать. Нестор сделал шаг вперед и, сложив ладони вокруг рта, крикнул. «Добрый вечер, господин Бекбулатов!» «А вы кто такие?» Послышался сверху хриплый злой голос. «Шайтаново отродье! Убирайтесь!» Потом он затараторил обережный аят из 72-й суры. «Скажи, мне было открыто, что несколько джинов послушали чтение Корана и сказали, воистину мы слышали удивительный Коран. Поняли?» «Господин Бекбулатов», — продолжал Барабанов, ничуть не смутившись, — «мы не джины. Мы из краеведческого общества Санкт-Петербурга. Хотим обсудить с вами ваш труд и заодно вручить премию. Ту же премию, что и Кольбину вручили». Бекбулатов рассмеялся. «Ну, летите сюда, оборотни! У меня для вас пули серебряные есть как раз!» Тут же прозвучал выстрел, осветив на мгновение стрелявшего вспышкой. Нестор вскрикнул и, схватившись за плечо, упал в траву. Роман выхватил револьвер и пару раз выстрелил в сторону башни. Пули вонзились в бревна, выбив фонтанчики щепок биекбулатов спрятался но не ушел было слышно как он раскатисто хохотал Роман схватил Нестора под мышки и перетащил его под самый забор где была мертвая зона для атаки сверху раздались еще несколько выстрелов биекбулатов патронов не жалел полил он по дороге и придорожным кустам пули с пронзительным свистомрикошетели у Улетаю в вечерний лес, что темной стеной вставал напротив усадьбы крепости. Роман попросил отца Глеба перевязать рану Нестору, а сам осторожно пополз назад к дороге. Увидев профиль стрелка на башне, Роман взял небольшой камень и бросил его в сторону. Бегбулатов повернулся на звук, вскинул винтовку и выстрелил. Роман тут же пальнул в ответ, прицелившись в руку стрелка, которая держала оружие. Пули пролетели мимо цели, и Роман вернулся к Нестору с отцом Глебом. Священник умело перевязал рану, подвесив руку Нестора на тканевой петле, которую он сделал, оторвав кусок барабановской рубахи. Тот был бледен и сидел, привалившись к забору, часто дыша. — Роман Мирославович, — тихо сказал отец Глеб, — рану я перевязал, кровь остановил. Но ему нужен врач. Надо что-то решать, и быстро... Сейчас ведь на шум народ сбежится. Кто-то еще может пострадать. У меня идея есть, так сказать, военная хитрость». «Слушаю вас», — сказал Муромцев, потирая лоб. Головная боль вдруг вернулась в самый неподходящий момент, мешая сосредоточиться. «Как я понимаю, с такого расстояния, да еще и в темноте из револьвера стрелять смысла нет». «Согласен», — кивнул Роман. «И хотелось бы его живым взять». Так вот, вы тут по моей команде стрелять начнете? Отвлечете его, значит. Я тем временем внутрь залезу. Там во овраге я оглобли старые приметил. не стар ну и ты тоже помогай. Можешь покричать. Отвлеките его, в общем. Начинайте, как я рукой махну. Отец Глеб, присев, пробрался вдоль забора и, остановившись у оврага, где лежали две здоровенные оглобли, махнул рукой. Тут же раздались выстрелы, в перерывах между которыми Барабанов кричал и завывал так жутко, что ему начали вторить все собаки в округе. Отец Глеб быстро приставил оглоблик к чистоколу и ловко вскарабкался по ним. Затем, осторожно перенеся тело над острыми кольями, спрыгнул по ту сторону на деревянный переход, устроенный на стене между башнями. Пригнувшись, он стал пробираться к Бекбулатову. В башню к стрелку вела приставная лестница-стремянка. Отец Глеб слышал, как краевед тяжело дышит, а потом сдерживает дыхание для выстрела. В нос ударил запах сжженного пороха. Нестор продолжал кричать. Выстрелы на улице прекратились. Видимо, у Муромцева кончились патроны. Действовать надо было быстро. «Ну, где вы там?» — кричал Бекбулатов в темноту. «Покажитесь, оборотни!» «Иблисовы дети! Проклятые джинны! Что, зацепил одного? Тот он так кричит, от серебра видно!» Он вскинул ружье и снова выстрелил. Нестор завыл с новой силой. В этот момент отец Глеб, незаметно скользнув в башню по лестнице, быстро схватил стрелка сзади за шею, сцепив руки в надежный борцовский замок-браруле. Бекбулатов выронил винтовку и попытался вырваться, но отец Глеб держал его железной хваткой. Вскоре краевет обмяк и, потеряв сознание, осел на деревянный пол, усеянный гильзами. Отец Глеб вытер под солба рукавом, поднял винтовку и крикнул. «Роман Мирославович, готово! Тащите веревку! И прекрати уже выть, Нестор! Всех собак с ума сумасвел воем своим!»